Глава 20 Восточный ветер за ночь нагнал облака. И хотя передышка от изнурительной жары пришлась мне весьма кстати, Хевинспорт, встретив нас низким серым небом, выглядел не особо приветливым. Кречет легко скользнул в гавань, и я приготовилась расточать ликующей толпе фальшивые улыбки. Однако поджидавшие нас в порту люди, Не единая колышущаяся масса, но отдельные группки по 10-12 человек хранили молчание. Там и сям среди коричневых и серо-синих пятен мелькали алые вспышки, красные колпаки, ленты, кокарды, платки. Толпа шарахнулась прочь от кречета, и я, подражая ей, отпрянула подальше от фальшборта. Единственное, что казалось нормальным во всей этой торжественной встрече, оцепление солдат, окаймивших пристань по периметру. Разумеется, военно-морской гарнизон адмирала Мерхевина всегда встречал корабли высокопоставленных особ. Однако сегодня, когда в порту с каменными лицами застыли жители города, присутствие войск казалось не простой формальностью, а жизненной необходимостью. Мне кажется такого «Ты не ожидал», — заметила я Теодору. Он внимательно оглядывал сверху кучки народа, толпящиеся на булыжной площади рядом с портом. «Возможно, нам придется изменить планы», — ответил он, беспокойно озирая хранящее молчание сборище. «Очевидно, я немного просчитался». Он быстрым шагом направился в капитанскую рубку к адмиралу Мерхевину. Затем вернулся ко мне. Найди Аннет, скажи ей, просто скажи ей, что надо подождать, и пусть оденется поприличнее, никакой вульгарщины. Я перехватила Аннет, прежде чем она вышла из каюты в скромном, сизом, как голубиное крыло, дорожном костюме, из комвольной ткани. Никакой вульгарщины, даже в треуголке, низко сидящей на ее черных блестящих волосах, не было ничего непристойного. Теодор просил, пока не выходить, сказала я. — Чего вдруг? Из распахнутой двери каюты открывался вид на берег, и я просто махнула рукой в его сторону. — Что ж, Аннет так крепко сжала губы, что они побелели под тонким слоем кармина. — Такое ощущение, что им всем клизму поставили, не находите? Я слабо улыбнулась. Мы обе понимали, что ничего веселого в этом нет. Внезапно грохот, подобный грому, сотряс булыжную мостовую, и я отскочила назад прямо на Аннет. Полыхнул, и сразу же потух огонь. Потянулся шлейф густого дыма. Когда морской бриз развеял черный смрад, я увидела и причину взрыва. Две разбитые в щепы бочки валялись на опаленных камнях брусчатки. Порох. Сдавленный всхлип Аннет потонул в воплях и разрозненных криках, Донесшихся из доков. Такого поворота событий никто из стоящих на берегу не предвидел. Солдаты, стремительные, как ртуть, сомкнули строй и, оставив нескольких товарищей защищать доки, двинулись в центр площади. И тут я заметила то, что до сих пор ускользало от моих глаз. На толстой веревке, перекинутой через ветку дерева, болтались две фигурки. Наспех состряпанные тряпичные куклы, два чучела, повешенные за шеи. У меня стеснило в груди. В душу заполз удушающий страх. «Это Теодор?» — глухо и напряженно спросила я. «Не знаю», — ответила Аннет, замерев рядом со мной, словно статуя. «Отсюда не разглядеть. Но королевских регалий не видно». — Но кого-то же они изображают, — возразила я. — Кого-то двоих. Короля и первого наследника трона? На таком расстоянии остается только гадать. Аннет взяла мою дрожащую руку и чуть-чуть, словно бы бессознательно, попятилась. Но все возможно. На носу корабля, приникнув к окуляру подзорной трубы, возник лейтенант Вестланд. — Вот кто нам скажет, — воскликнула я. — Возможно, — согласилась Аннет, — в любом случае вряд ли мы сойдем сегодня на берег. Я прислонилась к стене. Чучело, словно безобидные игрушки, а негрозное предостережение, безмятежно покачивались на ветру. Похоже, никто на них не притязал, никто не спешил к ним, как никто не спешил к причалу или навстречу солдатам. А затем первая бутылка упала в воду. «Вниз!» — закричал Балантайн, когда бутылки, брошенные стоявшими на берегу мужчинами и женщинами, дождем посыпались в море. Аннет схватила меня за руку и поволокла в каюту, но я вытянула шею посмотреть, что произойдет дальше. Но дальше не произошло ничего. Бутылки просто закачались на волнах. Горлышки их были заткнуты какой-то белой тканью, похожей, насколько я могла судить, на дерегу. Аннет втащила меня в каюту и захлопнула дверь. «Посмотрим, что решит Теодор», — сказала она как бы про себя. «Здесь мы в безопасности. Чтобы добраться до корабля, придется спустить лодки, а мы покинем порт раньше, чем они успеют это сделать». Вот уж чего я не ожидала. «Я думала, все позади», — сказала я, дрожа мелкой дружью. «Борьба позади, распри позади. Я думала...» Я думала, реформы еще немного, и я бы зарыдала. Воспоминания о протестах красных колпаков, вспыхнувших полгода назад, всплыли в моей памяти, и меня обуял страх. Тогда чуть не убили моего брата. Тогда в ночь мятежа скрестились в битве вилы и ружья, а лестницы дворца обогрелись кровью. «Этого не может быть», — прошептала я. — Возможно, все не так страшно, — успокаивала меня Аннет, но в безжизненном голосе ее звучало сомнение. Мы замолчали. Минуты проходили за минутами, и я начала задыхаться в тесноте каюты. Настойчивый стук в дверь заставил нас обеих подпрыгнуть на месте, но, как мы и предвидели, за дверью оказался Теодор. Те чучело Теодор пригладил растрепанные волосы. Это городской глава Померли и Мархевен. — Не ты? — выпалила я, прежде чем успела сообразить, что говорю. Разочарованно Теодор натянуто усмехнулся. — Нет, не я. На самом деле эти люди рады меня видеть. И тебя. И, вероятно, Аннет. Не обижайся, но их, похоже, не особо волнуют господа сановники и особы королевской крови. Так что же они хотят? — Полагаю, люди там на берегу недовольны местными властями и пытаются нам об этом сказать. Теодор вытащил из кармана несколько матерчатых лоскутов и протянул мне. Это было в бутылках. — Невзрывчатка? На губах Аннет появилась несмелая улыбка. — Мой кузент-лейтенант, похоже, решил, что это плавучие бомбы. Это похлеще взрывчатки, — пробормотала я и принялась читать, передавая по мере прочитанного лоскуты Аннет. Предатели народа, предатели короны. Еще одни налоги вместо выборов, и кто-то лишится головы. Оставшиеся клочки материи я быстро пробежала глазами. — Они отказались проводить выборы? — Похоже на то, кивнул Теодор. Мерхевин заявил, что возникли некоторые сложности в проведении реформ в Хевен спорте Однако эти послания свидетельствуют о нарочитом затягивании процесса или же о том, что именно так это воспринимается населением. — А как ты это воспринимаешь, — поинтересовалась Аннет, аккуратно, насколько это было возможно, разглаживая кусочки ткани. — Не знаю. Я никогда не считал Мерхевина абструкционистом. обструкционистом. С другой стороны, последнюю пару месяцев он провел в Галатии. Вполне вероятно, он виновен лишь в том, что является одним из самых могущественных лордов Хевенспорта. Аннет задумалась. Затем снова окинула взглядом берег. А как насчет лорда города? Согласно Билю Алиформе, он должен был войти в состав правительства после того, как будет избран выборный комитет. Этого не случилось. И люди, видимо, решили, что лучший способ поставить меня об этом в известность — устроить наглядную демонстрацию. «Бог мой, почему бы в следующий раз им не написать письмо?» спросила Аннет. Мятеж многому их научил», тихо произнесла я. Аннет и Теодор выжидательно уставились на меня. «Сами по себе?» Слова их тогда не удовлетворили и, насколько понимаю, не удовлетворяют и сейчас. Поэтому им и потребовалось применить силу. Это не сулит ничего хорошего. Лицо Теодора застыло. «Знаю». «Полагаю, мы останемся на корабле», — уточнила Аннет. «С одной стороны, — протянул Теодор, — да». Угроза нашей безопасности существует, и нам следует отменить все мероприятия на берегу. С другой стороны, люди настроены к нам доброжелательно. Ну и солдаты, само собой, всегда готовы услужить нашим королевским персонам. Теодор ухмыльнулся. «Думаю, если мы сойдем на берег, то не прогадаем. Мы завоюем доверие людей. В конечном счете мне просто необходимо встретиться с померли». Нельзя упускать шанс подтолкнуть реформы и ускорить их реализацию. Нет ничего хуже, чем топтаться на месте. Таким образом, мы демонстрируем некомпетентность и бездарность как местных лордов, так и королевской власти. Если пойдешь ты, пойду и я. Я гордо вздернула подбородок. Но я не собираюсь гонять чаи с расфуфыренными леди. Почему эти послания... Написаны на лоскутах. Эти лоскуты — отрезы старой парусины. Кораблестроение и рыболовство здесь — основные ремесла. Я думаю, люди дают нам понять, что они простые рабочие. Тогда я хочу увидеться с рыбаками. Или корабельными плотниками. Я хочу показать, что мы прислушиваемся к их словам». Теодор колебался. Прежде чем отправить меня, женщину, одну навстречу с представителями рабочего класса Хейвен Спорта, ему необходимо было взвесить все за и против. — Мерхевин что-нибудь придумает. И ты будешь под охраной, это не обсуждается. — Конечно, — согласилась я. — Аннет, не хочешь немного прогуляться по берегу? — Почему бы и нет? — откликнулась, глубоко вздохнув Аннет.